Преступник с громким именем. 8 августа 1963 года банда организованных преступников ограбила поезд Royal Mail, следовавший из Глазгоу, шотландии в Лондон, Англия, на сумму 2,6 миллиона фунтов стерлингов, примерно 3,2 миллиона долларов. Столь дерзкий поступок обрел известность во всем мире и получил название «Великое ограбление поезда», послужив темы для многочисленных фильмов, книг и документальных лент. Большинство причастных к преступлению людей были задержаны в течение пяти лет. К концу 1970-х годов, отсидев несколько лет в тюрьме, все они вышли на свободу. В дальнейшем некоторые из них превратились в малозначительных знаменитостей, в то время как другие вернулись к преступной жизни. Но один из грабителей, Ронни Бикс, сдаваться не собирался. Он продолжал бороться с системой до глубокой старости. Роль Ронни Бикса в великом ограблении поезда носила относительно незначительный характер и, по большей части, не принесла успеха. Предполагалось, что он вместе с соучастником переведет один поезд на другой путь, но когда посредник не смог справиться с задачей, Бикс совершил жестокое нападение на машиниста другого поезда. Действия Бикса во многом повторяли его собственную жизнь бикс был мелким преступником, которого выгнали из королевских ВВС и до великого ограбления поезда он уже трижды побывал в тюрьме. Он не отличался особым умом, но был находчив и не боялся в случае необходимости прибегнуть к насилию. Но что самое главное, Ронни бикс умел держать язык за зубами. Ронни арестовали... Не из-за его языка, а из-за отпечатка пальца на бутылке кетчупа, найденной полицией на ферме, которую группа использовала в качестве укрытия. Бикса и восьмерых его сообщников приговорили к 30 годам заключения и отправили в тюрьму в Ансворд. Большинству людей казалось, что о Роне Биксе они больше никогда не услышат тем не менее для бикса тюрьма стала ничем иным как возможностью увидеться с некоторыми из своих старых товарищей и продумать дальнейшие действия. бикс тщательно смастерил веревочную лестницу и спрятал ее, а когда настал подходящий момент он воспользовался ею чтобы перебраться через стену. Затем он переправился через Ла-Манш в Париж, где его встретила жена Шармиан с добычей, полученной во время великого ограбления. Затем супруги вместе с двумя сыновьями переехали в Австралию, где у них родился еще один сын. В конце 1960-х годов жизнь Бикса шла в гору. Он думал, что пластическая операция – которую он сделал во Франции, собьет полицию со следа. Да и зачем им разыскивать его в Австралии? Что ж, бикс ошибался. И он, и его жена поддерживали связь с друзьями и родственниками в Англии. И, вероятно, кто-то из них, в конце концов, сообщил властям, что Ронни находится в Австралии. Когда полиция вплотную к нему подобралась, Биггс решился на еще один серьезный шаг. В 1970 году Ронни бежал в Бразилию и завел ребенка от бразильской женщины, что предотвратило его экстрадицию в Англию. Следующие 30 лет он открыто жил в Бразилии, встречаясь с туристами и за вознаграждение давая интервью. Ронни Бикс действительно оправдал свое имя, вот столько он никогда не чувствовал себя в Бразилии как дома. Он хотел вернуться в Англию, чтобы насладиться английским пивом. В 2001 году, после возвращения в Англию, Ронни сразу же оказался за решеткой. Его здоровье резко ухудшилось, в результате чего его неоднократно помещали в стационар. В августе 2009 года, за несколько дней до своего 81-го дня рождения, Ронни Биггса досрочно освободили. Ронни бикс умер 18 декабря 2013 года в возрасте 84 лет, прожив достаточно насыщенную жизнь. Но если кому-то из вас вдруг захочется повторить жизнь бикса Пускай его слова послужат вам предостережением». Оглядываясь на свою жизнь в бегах, Бикс часто сожалел о содеянном. В своем заявлении из тюрьмы он сказал, «Даже в Бразилии я находился в плену собственного поступка. Известность великого грабителя поездов не делает мне чести. Моя жизнь прошла впустую».